Глава 32. Октябрь 2017. Шей. «Стоп!» — сказала я. «Стоп!» Бет умолкла, и в комнате повисла тишина. Они сидели в гостиной среди пахнущей плесенью старомодной мебели. За окнами сгустилась тьма. Время ужина давно прошло, но они не ели. Бет рассказывала уже несколько часов. В доме было так тихо, будто он тоже слушал хозяйку. Служайки за шторами тоже не доносилось никаких звуков. Керамическая русалка и пастушка, невидимые на полке за диваном, бесстрастно смотрели в пустоту стеклянными глазами. На кофейном столике рядом с локтем Бет стояла стеклянная пепельница размером с голову младенца. Раньше я ее не замечала. Скорее всего, ею не пользовались несколько десятилетий, но она все равно оставалась в гостиной, поблескивая в тусклом свете. Ну, Шей, спросила Бет. «Вы все поняли?» Я схватила телефон и ткнула в него большим пальцем, выключив запись. Потом взяла свои заметки, хотя знала все даты наизусть. «Вы говорите о Рождестве 1970 года, но ваш отец умер в марте 1973 -го. Лицо Бэт было спокойным, бледным и прекрасным. «Да», — тихо сказала она. «Что произошло за эти два года? Где была Лили?» «Какое-то время в Сиэтле», — ответила Бет, — в Солт-Лейк-Сити, потом несколько месяцев в Сан-Франциско, потом в Аризоне. Об этих местах я знаю потому, что посылала туда деньги, когда она писала мне и просила. «Вы отправляли ей деньги?» Улыбка Бет была горькой. «Шестнадцать лет своих денег у меня было немного, но я посылала ей все, что могла выпросить, занять или украсть». Я думала, что помогаю бедной единоутробной сестре, с которой так несправедливо обошлись. Я была глупа. Единственное, что могу сказать в свое оправдание, это был последний раз, когда она меня обманула. «Как она вас обманула?» Мой отец тоже посылал ей деньги. Она шантажировала его, угрожая, что расскажет правду о том, чья она дочь. Отец ненавидел Лили. Но проще казалось заставить ее молчать, чем с ней бороться. По крайней мере, поначалу. Наверное, он думал, что если будет платить, она никогда не объявится. Но я узнала об этом только после его смерти. А до того, наивно полагала, что деньги, которые я ей посылала, были у нее единственными, Бет смотрела не на меня, а на окна, и взгляд ее был рассеянным. «Вы не понимаете, Шей, что во всем виновата я. Во всем». Я не спустила курок, но могла бы. Вся вина на мне. Холодный воздух в комнате стал таким плотным, что стало трудно дышать. Я чувствовала, как капельки пота выступили вдоль линии роста волос. Почему? Потому что я могла ее остановить. Бет по-прежнему не смотрела на меня. Я знала, какая она, еще тогда. Не хотела никому признаваться, но в глубине души знала. Только у меня были подозрения по поводу Дэвида. Но Лили уехала из города, и я убедила себя, что все уже в прошлом. Я окончила школу и больше не думала об этом, если не считать тех моментов, когда отправляла деньги. Я совершила ту же ошибку, что и Джулиан, но разница была в том, что я знала. Я знала Лили, а он нет» так что пока я волновалась насчет экзамена по математике и того, что родители хотят выдать меня за Грея... «Лили...» Я наклонилась вперед, чувствуя, как холодный пот стекает у меня по спине. «Лили что?» Она мне не говорила, но я готова поспорить, что в городах, где жила Лили, случались необъяснимые смерти, даже нераскрытые убийства. Теперь они погребены под сотнями других убийств, совершенных за эти десятилетия, и забыты, но они реальны, как смерть Дэвида, как и то, что случилось с ее приемной семьей. В комнате повисло тяжелое молчание. Вот она, кульминация. Именно об этом хотела рассказать мне Бет. Она хотела, чтобы я поверила, что ее сестра в 18 лет стала серийной убийцей. Ничего удивительного, не так ли? после того, как я убеждала сама себя в том, что убийца — Бет. «Я должна была за ней присматривать», — сказала Бет. «Должна была найти способ». Лили давала мне адреса, куда присылать деньги. Она пользовалась вымышленными именами — Вероника Дженшак и несколько других. «Я должна была взять деньги, сесть в машину и найти ее, попытаться ее остановить, сделать все, что для этого потребуется» думаю в глубине души мне этого хотелось бросить вызов родителям уехать из города и отправиться на поиски даже если я найду ее за решеткой а она в глубине души хотела почувствовать мою заботу как то она позвонила мне и стала умолять тогда я единственный раз в жизни слышала в ее голосе страдания у меня пересохло во рту я напряженно вслушивалась в ее слова о чем она вас спросила бэт покачала головой Это было позже, несколько лет спустя. К тому времени я уже перестала посылать ей деньги. Но до смерти отца я была молодой, напуганной и глупой. Думала, что если дам Лили деньги, которые ей нужны, она образумится и начнет вести себя прилично. Я сидела дома, а в результате погибали люди. Не знаю никто никак, ни как, но не сомневаюсь в этом. Любопытно подумала я. «Есть ли шанс узнать, какие убийства могла совершить Лили?» «Если не знаешь точное время, скорее всего, нет». «А потом?» — спросила я. «А потом произошли две вещи». Бет провела рукой по волосам и снова повернулась ко мне. «Во-первых, я окончила школу. Никто не сомневался, что после школы я выйду за Грея. Оставалось дождаться его предложения. Вот и все, на что я годилась. Выйти замуж за богача». О колледже не могло быть и речи. Родители никогда бы не согласились отправить меня учиться. Своих денег у меня не было. А оценки в аттестате не позволяли надеяться даже на маленькую стипендию. Такие дела. Мне предстояло стать женой. Жуткая перспектива. А во-вторых? Во-вторых, Джулиан решил, раз Лили уехала, а мое будущее определено, он больше не поддастся на шантаж, и не будет платить ей. И перестал. Я лихорадочно соображала. «Март 1973-го», — осенило меня. Из коридора донесся характерный звук. В ванной повернули кран. «Я писала Лили о Грее несколько лет», — продолжала Бет. «Говорила, что не хочу выходить за него и вообще ни за кого». Она на это никогда не отвечала. Писала коротко и деловито, сколько денег ей нужно и куда отправить. И никогда не подписывалась. Только до встречи. Бет посмотрела на меня. «Предваряя ваш вопрос, письма я сжигала, так что нет. Увидеть их вы не сможете». Мои плечи опустились. Как же хорошо она меня знает. Бет сглотнула. Она не отвечала насчет Грея. Но я знала, что она читает мои письма. Я была эгоисткой. Я не поехала ее искать, потому что хотела, чтобы она вернулась и сама меня нашла. А однажды в субботу, когда я отправилась по магазинам, а мать в свой клуб любителей Бриджа, отца убили прямо здесь, на кухне, выстрелом в лицо. Она махнула рукой в сторону коридора, где шумели краны. При мысли о том, что в раковину течет кровь, меня стала подташнивать. «Что я увижу, если пойду туда?» «Лили», — сказала я. «Мое желание сбылось, правда?» Лили вернулась. Это изменило все. Все. Мать совсем расклеилась. Семья Грея к нам охладела, потому что влиятельным человеком был мой отец. Остались просто глупая девчонка с красивыми сиськами и ее печальная несчастная мать. От нас все шарахались, словно убийство — Нечто заразное. Расстаться с Греем оказалось легко. Мариана была так пьяна, что ничего не заметила. Еще один плюс заключался в том, что все деньги Джулиана перешли к Мариане и ко мне. «Вы не можете знать наверняка, Бет», — сказала я. «Может, это не Лили? Может, Лили?» «Я знаю, что она убила моего отца. Но я ничего никому не сказала, потому что мне было девятнадцать, и никто бы мне не поверил. И еще я ее боялась. Я молчала, потому что это была моя вина. Я рассказала Лили о том, кто и что унаследует. Рассказала о Грее. Именно я стала спусковым крючком. «Это безумие», — сказала я. «Настоящее безумие». «Но это правда», — возразила Бет. «Я виновата во всем, что произошло. Я знала, какая у меня сестра, и не остановила ее». А через шесть недель после смерти Джулиана Лили вернулась. Час спустя я нетвердой походкой вышла на подъездную дорожку, обливаясь потом и тяжело дыша. Голова кружилась, как при температуре. Опустив сумку на тротуар, я простояла целую минуту, упершись руками в колени. Было уже совсем темно. Я не собиралась так задерживаться. После наступления темноты я обычно бывала либо дома, либо у сестры с Уиллом, а теперь оказалась одна в погруженном во тьму районе Арлен-Хайтс. Закрыв глаза, я постаралась дышать ровно. Этот дом. Как Бет может в нем жить? Перед моим уходом на кухне стало что-то происходить. Кто-то топал по полу с такой силой, что я почувствовала вибрацию. У меня не хватило духу посмотреть, что там. Кого или что пробудило к жизни Бет своим рассказом о Лили. Кого или что она рассердила? Почему? воскликнула я никому не обращаясь, а просто выпуская это слово в холодный воздух. Почему Бет рассказывает все это после стольких лет молчания? Почему именно мне? Я точно знала, что это не блажь. Бет Грир не такая. Она все планирует заранее. Может она хотела довести меня до нервного срыва, если дата у нее, кажется, получается? В панике я достала телефон. Я была одна, ночью, далеко от дома. Можно вызвать такси или Убер. Можно позвонить Майклу, и он за мной приедет. Или Эстер и Уиллу, или дойти до ближайшей автобусной остановки и ждать в темноте и одиночестве. Мой палец завис над номером Майкла. Я знала, что он приедет, стоит только позвонить. Я сделала глубокий вдох, потом еще один. И не стала звонить. Взгляни в лицо своим страхом, Шей. Пора. Неужели это голос Бет у меня в голове? Я вытерла лоб и выпрямилась. Огляделась. На улице ни машин, ни пешеходов. В Арленхайдс автобус так поздно не ходит. Нужно спуститься до конца дороги примерно милю, чтобы сесть на автобус до центра. Где-то вдалеке хлопнула дверь. Ветер шелестел листьями деревьев. Свет в окнах особняка погас, и темнота стала гуще. Я повернулась к дому и под моими кедами зашуршал гравий. Особняк был неподвижен и тих. В окне второго этажа виднелся размытый отпечаток ладони, словно кто-то только что прижимал ее к стеклу, наблюдая за мной. Я сделала шаг назад, потом другой, потом сунула телефон в карман, повернулась и пошла вниз по дороге.